57. Бежать ему пришлось недолго. Вскоре он ее увидел. Сандру. Водитель Вольво высадил ее и поехал на подземную парковку кварталом дальше, над въездом в которую светилось табло, информируя, что имеется 317 свободных парковочных мест. Сандра ждала у светофора. На ней было бежевое зимнее пальто с искусственным меховым воротником, и она упиралась руками в бока, как будто у нее болела поясница. или живот был слишком тяжелым. Марк направился к ней, и когда преодолел полквартала, увидел, как на электронном табло подземного гаража число сменилось на 316. Что она здесь делает, и кто ее сюда привез? Неужели Константин? На светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, и Сандра зашагала через дорогу. Она не торопилась и на ходу искала что-то в своей слишком большой сумке. Ее волосы колыхались при каждом шаге, и Марку казалось, что он чувствует запах её шампуня, хотя между ними оставалось ещё как минимум 50 метров. «Сандра?» – позвал он, но лишь два подростка, вышедшие из магазина сотовой связи, посмотрели в его сторону и сделали несколько насмешливых комментариев. Он прижал руку к ноющему боку, не в состоянии идти дальше, попытался отдышаться и тут понял, куда направлялась Сандра. «Она идёт за покупками, конечно, ведь роды совсем скоро». Витрина детского бутика на противоположной стороне дороги уже была по-зимнему украшена. Снежная пушка распыляла жирные искусственные хлопья над выставленными манежами и детскими колясками, а перед входом огромный снеговик в розовых ползунках привлекал покупателей. Сандра замедлила шаг и была теперь совсем близко. Марк протянул руку, хотел коснуться ее волос, провести пальцами по бугорку на затылке, которую он всегда массировал, когда у нее была мигрень, Он хотел прижать её к себе и заглянуть в глаза, в которых найдёт ответы на все свои вопросы. Но в итоге он лишь постучал её по плечу и окликнул по имени. Громче, чем собирался, хриплым чужим голосом. «Сандра!» Она обернулась. В первый момент ещё пыталась совладать с собой. Не знала, что лучше, улыбка или приветствие. Но испука держал верх, уголки её губ дёрнулись, и Марк буквально услышал её мысли. «Чего он от меня хочет?» Она отступила на шаг и открыла рот, но в итоге первое предложение произнёс Марк. «Извиняюсь, извиняюсь», — он поднял руки. Женщина, которая не имела ни малейшего сходства с Сандрой, лишь испуганно помотала головой. «Нет, я не...» — запнулся Марк и указал на сумку, которую прижимала к себе слишком старая и слишком ярко накрашенная блондинка. «Я обознался, мне очень жаль». И остался стоять. Она попятилась... и лишь оказавшись на безопасном расстоянии от незнакомца, развернулась. Марк уставился ей вслед, еще раз извинился, когда она в последний раз взглянула на него через плечо, одарив взглядом, которым обычно смотрела на попрошаек бездомных. Не обращая внимания, прошла мимо детского бутика и смешалась с группой японских туристов, которые как раз выходили из автобуса на Фридрихштрассе. «Очень жаль». прошептал Марк в направлении, в котором исчезла незнакомка, как выпавшая из памяти имя. «Очень жаль». Он посмотрел вниз, заметил, что стоит в луже из растаявшего снега, взглянул на свои мокрые дрожащие пальцы, которые больше не слушались его. Марк ощутил недостаток сахара в крови, но голода не чувствовал. Он был до смерти уставшим, но одновременно возбужденным, как после чашки кофе на голодный желудок, и ему хотелось плакать. О своей жене, о своей жизни... О самом себе. Но вентиль не открывался. «Я теряю рассудок». Он впервые сформулировал эту мысль как утверждение, а не как вопрос. Затем зажмурился, закрыл лицо руками, и ему было абсолютно всё равно, что думали прохожие, натыкавшиеся на него. Возможно, их и не было вовсе. Возможно, он не стоял с закрытыми глазами на тротуаре и не слышал какофонию большого города. Может, я лежу в кровати в какой-то клинике. Рядом со мной стоит не паркомат, а капельница. На мне не джинсы, а катетер и шум уличного движения, просто звуки аппарата искусственного дыхания. Марк боялся открывать глаза. Он опасался самого худшего, правды, которая разоблачит его жизнь как ложь. Наконец он пересилил себя и запрокинул голову, как ребенок, который пытается поймать языком снежинку. Благодаря этому первый шок был не таким сильным, потому что облака на сером небе отвлекали его сначала от строительных лесов, но потом заколыхался брезентовый навес, который ветер прижимал к зданию. Это невозможно. Осознание сдетонировало и вызвало внутреннее землетрясение. Марк зашатался, хотя и не двигался. Медленно, словно в шее, действительно был осколок, он повернулся вокруг своей оси, сканируя все, что его окружало, как стереоскопическая камера, и записывая информацию, что лишь усилило смятение. Он видел детский бутик, фирму по аренде машин, книжный магазин, специализирующийся на медицинской литературе, Въезд в подземный гараж, рядом с которым на ветру раскачивался надувной телефон. Реклама магазина сотовой связи. Он помнил все эти детали, которые вчера уже наблюдал в другой перспективе, когда стоял у писсуара на седьмом этаже. И потом, когда круг замкнулся, и он снова вернулся на исходную позицию, когда Эмма осторожно положила руку ему на плечо, Марк обнаружил последнее доказательство. Он увидел полированную латунную вывеску с неброским названием психиатрической клиники, которая находилась внутри здания, клиника Блейптроя. Она снова была на месте, и он стоял прямо перед ее роскошным входом.